Глава 10. Лесной разбой Поутру Матвей созвал всех командиров боевых групп и хозвзвода в комнату сельсовета. Отсутствовал лишь командир штрафников, отправленный на разведку в деревню за рекой. «Товарищи командиры, я собрал вас, чтобы ознакомить со стратегией нашей партизанской войны и поставить ближайшие тактические задачи». Молоденький парагвайский казак за столом председателя колхоза провел пристальным взором по суровым, изрезанным морщинами лицам тертых мужиков. «Война наша будет вестись не по армейскому уставу, потому как главной доктриной станет сбережение народа. А посему основными тактическими приемами ведения боя для нас являются оборона, устройство засад на пути движения противника, стремительные рейды по его тылам, и быстрые отходы на свою территорию, коей я определяю лесной район, ограниченный с трех сторон водными преградами — рекой Бобр, его притоком, рекой Можа и впадающей в нее речкой Паньковкой. С южной стороны оборонительным рубежом станут болота. Между болотами имеются проходы. Поглаживая седую бороду, заметил уязвимое место обороны командир хозвзвода. «Захар Игнатьевич, поручаю вам разработать план фортификации южного фланга наших позиций», сразу озадачил бывалого охотника лихой командир и пояснил детали. «Отметьте на карте места, где можно произвести затопление лесных участков перегораживанием ручьев древесно-земляными плотинами или рытьем водных каналов». «Рук мужиков хозвзвода для эдакой масштабной ирригации явно недостаточно». Удивился абсурдной затеей парагвайского деятеля Дед Захар. Да и времени займет уйму. Работников наберем в соседних деревнях. Хитро подмигнув, улыбнулся находчивый стратег. Для рытья канав приспособим двигатели от трофейных автомобилей с критически поврежденной ходовой частью. Простенькие роторные землечерпалки изготовим в колхозной мастерской. Да и особо корректировать ландшафт мы зря не будем. Сделаем только то, что легко дается. Остальные проходы среди болот придется закрывать сетью ловушек и мин. Ежели все мосты на реках сожжем и на дорогах устроим обширные засеки, то немец и так на технике к нам не подъедет, — пожал плечами дедок. А пеший отряд завсегда лазейку найдет. Так не боси в твой сад можно через плетень перелезть. Однако же забор тебе было не лень городить. уличил хозяйственного дедка один из односельчан. «Нече ему прощать жизнь. Ты лучше, дед Захар, подскажи командиру удобное местечко для партизанского лагеря». «Я так мыслю, что надо бы устроить лесную базу где-то в центре обозначенного района, но поближе к южной сети болот», — прищурив глаз, покосился на Матвея дед. «Речку переплыть легко, а вот болото в раз не перейдешь». «Нужна обширная лесная чаща или болотная топь, чтобы была возможность остановить врага до подхода к лагерю», — кивнул Матвей. «И хорошо бы для быстрого перемещения грузов иметь проезжую дорогу прямо до самого лагеря. Периметр партизанской зоны мы закроем засеками, минами и глубокими рвами, а сами внутри леса будем вольготно разъезжать на грузовиках и телегах». «Товарищ командир!» «А как же мы врагу навредим, сидя в глухой лесной чаще?» – недоуменно пожал плечами командир стрелкового отделения «Шах», получивший от Гусева за разгром автоколонны звание младшего сержанта. «Так мы же не дадим супостатам спокойной жизни», – обнадежил Матвей. «Будем совершать лихие разбойные налеты на вражеские тылы и с богатой добычей скрываться в лесу». «Какая же добыча, если вокруг нашего расположения...» Нет ни железных дорог, ни стратегических автомагистралей. Привстав и поводив носом над разложенной на столе картой, поправил пальцем дужку очков шах. Главная ценность — люди, — поднял указательный палец Матвей и усмехнулся. Хотя и добычей продзапаса тоже не станем пренебрегать. Наша основная задача — не только удержать под контролем занятую территорию и по мере сил громить врага, Но изберечь как можно больше советских граждан. Исходя из этой благой миссии, мы будем захватывать окрестные села и уводить людей в безопасный партизанский район. Естественно, чтобы продержаться до подхода Красной Армии, нам понадобится провиант, который мы и захватим в этих же селах. За немцами же гоняться не надо. Фрицы сами за лесными разбойниками будут бегать, а мы их бить из засад. Да. Германцу с захваченных сельских территорий нужны лишь работники и провизия. Почесав затылок, нехотя согласился с партизанской стратегией мелкого вредительства комсорг-отряда. Но нас пока еще слишком мало, чтобы отбиться от сильного наката врага. Потому надо бы сперва обустроить скрытную укрепленную базу в глухой лесной чаще. — Пожалуй, я знаю одно подходящее местечко. Поглаживая бороду, хитро прищурился дед Захар. «Мужики, помните, как в начале 30-х годов приезжали к нам геологи и мелиораторы?» «Ага, инженеры еще хотели тогда организовать добычу торфа на высушенном болоте», закивал один из деревенских старожилов. «Просеку прорубили, грунтовку по лесу провели, дренажные трубы проложили, а потом дело заглохло. Выгоднее оказалось дорогой уголь с Донбасса по железной дороге привести на электростанцию», чем по раскисшей грязи телеги с дешевым торфом гонять до города. Была бы дорога получше до автомобиля тогда в достатке. Может, оно и получилось бы чего. А так, морока сплошная. Вот я и кумекаю, — постучал скрюченным пальцем себе полбу дед Захар, — что ежели те проложенные дренажные трубы наглухо забить, то вода вновь быстро затопит болото. Оно там в форме огромного разомкнутого кольца. а посреди топи обширный полуостров, поросший лесом. Коли мы сможем защитить узкий перешеек вырытым глубоким рвом до да пулеметными дотами, то в партизанскую цитадель даже пехотным полком не прорваться. Запасемся провизией, так целый год можем в осаде просидеть». «Ага, там вокруг болото жирное, даже зимой не всюду промерзает», закивал другой местный сторожил и постучал пальцем по карте, указывая место спасительной земли. «И на самом том островке родник бьет. Без питьевой воды не останемся». «Велика ли сухая земля?» сразу заинтересовался Матвей. «На холме средь того огромного болота пять таких деревень, как выдриться, разместить можно», Подбоченясь, заверил дед Захар и еще подсластил. «Там еще и не вывезенные штабеля добытых торфяных блоков остались. Можно хоть на растопку пустить». хоть глиной обмазывать и жилые хатки лепить. Наверняка даже старые сарайчики еще не окончательно прогнили. Если заново крышу перекрыть, то на первое время сгодятся под жилье. — Решено. Там партизанскому городищу и быть, — хлопнул ладонью по карте Матвей. — Но перебираться туда начнем только через неделю. А сейчас продолжим сбор людей и запаса по соседним деревням. — Мужики! «Знаете ли вы верных людей в соседней деревне Великое Городна? Пока немцы еще не прочухали, что в лесу появились партизаны. Нам надо шустрить в режиме ошпаренной кошки». Командиры групп переглянулись между собой и активно закивали. У всех были среди соседей, родственники или знакомые колхозники-активисты. «Тогда грузите на телеге полсотни трофейных карабинов, десяток автоматов и пять оставшихся пулеметов. «Будем вооружать, товарищей. «Сколько боевых групп пойдет в рейд?» Спросил один из командиров. «Всем скопом отправимся!» Размашисто махнул рукой бесшабашный атаман. «Все имеющиеся в деревне подводы снаряжайте в поход. Все пустые мешки берите с собой. Немец занят прорывом фронта. До прочесывания сел у него руки еще не скоро дойдут. По дороге в сторону выдрецы мы врага не пустим». а случайно забретший с фланга разведгруппы отпугнет вооруженный хозвзвод. «Дед Захар, поднимай всех колхозников, готовь амбары и сараи для складирования продзапаса и размещения домашней скотины. Пусть хозяйки отводят в избах комнаты для беженцев, население деревни скоро утроится». «Значит, мы и следующее по дороге село Малое Огородно затем брать будем?» Довольно огладив ладонью бороду, одобрил широкий размах командира дед Захар. «Постараемся», — подмигнув, улыбнулся лихой атаман. «Что там у нас с ремонтом трофейного автопарка?» «Мелкий ремонт и заплатки на пробитых камерах колес до полудня сделаем», — пожал плечами командир хозвзвода. «Хорошо, что немцы запасливые были. Кое-чего нашлось в кузовах грузовиков. А вот с капремонтом придется провозиться долго. Ставь в строй, сколько успеешь до полудня». махнул ладонью Матвей. «А куда трупы разгружать из кузовов?» Помрачнев напомнил о проблеме утилизации отходов старик. «Пусть так, что белями и лежат. Нам некогда оккупантов хоронить. На другом берегу кучей вывалим». Вспомнив расстрел немцами раненых солдат и цыганского табора, нахмурился Матвей. «Кстати, сапоги смертвяков сняли?» «Зачем же хорошему товару пропадать?» скромно потупился хозяйственный дедок. А то у наших колхозников не у каждого была справная обувка. И это правильное решение, похвалил старого партизана за инициативность командир. Нашим бойцам пригодятся, да и партизанам безопаснее оставлять во вражеском тылу отпечатки подошв немецких сапог. Шах. Переодевайся с красноармейцами в маскарадные мундиры. Гастроли сибирской театральной труппы продолжаются. Войдем в деревню уже отрепетированным маршем. а подводы с партизанами подойдут чуть попозже, когда мы для местных полицаев отыграем первый акт спектакля. «Теперь наша автоколонна значительно выросла, так что и шоферов надо в немецкую форму переодеть», — предложил Шах. «Гардероб у нас богатый, выбирай любой размерчик мундира», — развел руками Матвей. «Пусть вратарь вслед за своим мотоциклом проведет крытый тентом грузовик через деревню». а караульные группы встанут дозором с внешней стороны. Никого выпускать из окружения нельзя. Если не удается задержать беглеца окриком, то без всякой пощады стрелять на поражение. Нам нужно побольше времени для эвакуации народа и вывоза провизии. Коли все тихо будет, то мы не только людей и домашнюю скотину уведем, но и дома по бревнам раскатаем и перевезем на наш берег реки. Потом уже грузовиками транспортируем все к месту обустройства лагеря на сухом болоте. С готовым стройматериалом работа скоро пойдет, одобрил инженерную идею командир хозвзвода, но засомневался в реализации проекта. Только вот за сутки деревню на части не разобрать и не перевести, даже если тамошний транспорт задействуем и навалимся рабочей силой двух колхозов. Больше трех суток отвести не могу. Отрицательно покачал головой командир. Нам за неделю еще и третью деревню увезти за реку надо бы. Ну, коли бегать в режиме ошпаренной кошки. Упомянув формулировку кадета, рассмеялся дед, то может, что и получится. Думаю, людей даже подгонять не придется. Ведь своя ноша не тянет. Спать не будут, а нажитое добро перетащат в безопасный край. Главное как-нибудь убедить всех селян стронуться с насиженного места. Боюсь одного лишь приказа советского командования, тут будет маловато». «Мы реквизируем все колхозные запасы и живность», – стал загибать пальцы партизанский командир. «Уведем весь гужевой и автомобильный транспорт. Вывезем оборудование кузницы и мехмастерской. По бревнам раскатаем все колхозные здания и хозпостройки». Только в один пустой амбар сгрузим трупы немцев, и уже при отходе отряда за реку сожжем падаль. — А вот это самый сильный ход! — похлопал в ладоши дед Захар. — После такого эксцесса никто дожидаться немцев не останется. Этот крематорий надо первым делом обустроить. Люди и так готовы от войны в лес сбежать, а уж от неминуемой мести карателей рванут во всю прыть. Лучше уйти отшельниками в затвор и пересидеть лихое время в глухомане, чем сгинуть в огненной гиене войны. Ты, кадет, людям даешь надежду. Верный шанс выжить. Не с пустыми руками и не на голую землю их уводишь. Всяк мужик понимает, что ежели дороги завалить и среди болот укрыться, то врагу в лесной чаще партизан не достать. И силу твою народ воочию узрит. горы вражьих трупов и вдосталь оружия. За таким лихим и толковым атаманом народ валом повалит. Это надо ж так придумать. В лес уходить не токмо вместе со всем провиантом и живностью, а даже исхитриться свои избы прихватить. Лихо!» Партизаны с большой охотой приняли дерзкий план командира и с энтузиазмом начали готовиться к спецоперации. К полудню в деревню вернулся дядька Богдан, сообщив, что соседи уже ждут немецкую автоколонну и спешно засыпают зерно в мешки. Захват Великого Городна прошел по опробованной выдрице схеме, лишь с той разницей, что тамошних полицаев не взяли в партизанский отряд, а приказали отработать грузчиками и после катиться на все четыре стороны. Только трудились пленники под надзором, И выполняли самую грязную работу. Именно им поручили перетаскивать трупы в колхозный крематорий, обкладывая их соломой и дровами. В последующие два дня полицаи грузили бревна в кузова автомашин. К исходу третьего дня в деревне остались неразобранными только их избы да худые сараи. Однако дожидаться прихода озлобленных немцев похоронная команда не стала. Предатели собрали вещички. и вместе с семьями подались к дальней родне в другие районы. Карьеру в полиции на корню сгубили фотографии натужно улыбающихся морд на фоне штабелей трупов в немецкой форме. После такой фотосессии доказывать, что ты не работал на партизан, было смертельно опасно. За несколько дней никаких заслуг перед оккупантами у доброхотов нового режима еще не набралось, и становиться козлами отпущения... Им совсем не хотелось. Матвей же решил помиловать заблудшие души, дав им шанс сбежать от войны в какую-нибудь глухомань, да и чтобы не плодить для себя врагов среди родственников-грешников. Матвей уже думал точно так же провернуть дело по захвату третьей деревни, Малая Городна, но план подпортило сообщение о боях на другом краю партизанского района. Марафонец, поддерживающий связь отряда кадета с ротой Гусева, примчался вечером на мотоцикле с известием, что немцы атаковали с северного берега Паньковки. Красноармейцы вовремя узнали от дальнего дозора о прорыве северного фланга фронта и отошли на южный рубеж. А когда немцы сходу заняли покинутые окопы и попытались прорваться через мост, Гусев, выполняя коварную задумку сержанта Ермолаева, приказал взорвать толовые заряды и бочки с горючим, рванув линию вдоль северного берега и одновременно поджигая мост. «Ротный просит выслать подкрепление из партизан, чтобы удержать рубеж обороны», передал приказ Гусева посыльный. «Против наших встали две полных роты пехоты при поддержке минометного взвода и бронетехники». «Полагаю, после подрыва окопов уже далеко не две полных роты», усмехнувшись, поправил счет кадет, и задумчиво погладил щетину на подбородке. «Техника реку не перейдет, а вот от пехоты и мин нашим парням в окопах не отсидеться. Надо срочно ехать вразумлять Гусева. Много убитых и раненых в роте?» «Убитых пока не было, а раненых уже с десяток отправили в медсанбат», посетовал марафонец. «Минометные бомбы осколками посекли». «Вот и я говорю, не высидеть роте возле моста». Окружат и сомнут. Тяжело вздохнув, покачал головой Матвей. Без приказа из штаба Гусев роту с рубежа не уведет, развел руками марафонец, сам понимая, что приказа отступать, пока южный фланг армии сражается за автомагистраль, штаб не отдаст, а потом отходить будет уже некуда. Отступать не станем, но маневрировать вдоль рубежа нам никто не запрещал, похлопал бойца по плечу командир. Стоять на месте смерти подобно. Пришлось Матвею менять свои планы. Захват третьей деревни и организацию эвакуации народа вместе с запасом он поручил вооруженному хозвзводу из стариков и необстрелянной молодежи, а служивых мужиков из двух колхозов собрал в ударную сотню и на грузовиках отправил в помощь роте Гусева. Надо заметить, что мобилизация не успела затронуть эти дальние деревни. и в колхозах еще оставались отслужившие срочную службу зрелые мужчины. В усиление хозвзводу Матвей оставил десяток толковых сержантов запаса, выдав им пять пулеметов и полсотни гранат, а винтовок на руках у тыловиков и так было более сотни стволов. Весь гужевой транспорт и колхозные трактора тоже оставались в хозвзводе, который было уже впору переименовывать в хозроту. Так что пяток полицаев в соседней деревне не могли противостоять эдакой сельской армаде, да и не знали враги, что основные силы убыли этой же ночью на западную сторону партизанского края. Вечером Матвей устроил на останках второй деревни общее учение с боевой стрельбой. Более двух сотен стрелков выпустили по полной обойме из винтовок, а три десятка бойцов... еще и поупражнялись из автоматов в стрельбе по деревянным мишеням. Правда, автоматчики и пулеметчики из-за экономии боеприпасов ограничились лишь короткими очередями, но шума от беспорядочной стрельбы наделали много. Гром ружейной канонады был слышим из соседней деревни, а особенно на фоне закатного багрянца облаков впечатлял высокий столб черного дыма от полыхающего амбара крематория. Так что последующий ночной захват деревни Хозротой прошел без штурма. Враг драпанул еще до подхода грозного партизанского войска. В ударном отряде нашлось несколько бойцов, проходивших службу в артиллерии. Но вот с минометами они дела не имели, поэтому Матвей пока обучал их лишь правильно и быстро заряжать переносные орудия, а само наведение на цель брал на себя. В Парагвайском кадетском корпусе обучению стрельбе из партизанской артиллерии уделяли пристальное внимание, да и с колдовскими способностями Матвея ему не составляло труда ориентировать стволы орудий точно на цель. Поупражнявшись в стрельбе, партизанская сотня погрузилась на полтора десятка грузовиков и совершила ночной марш до деревни Великий Везок, которая располагалась позади рубежа обороны красноармейцев по берегу речушки паньковки разбудив председателя сельсовета матвей поручил ему организовать срочную погрузку колхозных запасов провизии и эвакуацию населения в партизанский лес сроку на это матвей дал всего лишь двое суток автоколонна будет регулярно курсировать до временного лагеря выдриться и обратно привлекался также весь местный гужевой и автомобильный транспорт матвей уведомил председателя колхоза что деревня войдет во фронтовую зону и, скорее всего, после ожесточенных боев превратится в пепелище, так что особого выбора у жителей нет. Застращав председателя, Матвей поручил своим шоферам вести дальнейшую агитацию среди населения, а партизанскую сотню повел в район сгоревшего моста. Тихо расположив отряд в тыловом лесу на привал, командир приказал отдыхать, Не разжигая костров, сам же направился к рубежу обороны. Незаметно обойдя тыловой дозор у дороги, Матвей неожиданно появился возле штабного блиндажа. Бесшумной тенью проскользнув мимо спящих бойцов, старшина очутился в самом центре расположения стрелковой роты. «Слабо у вас, товарищ старший лейтенант, караульная служба поставлена». Потрепав за плечо спящего на дощатых нарах Гусева, Громко оповестил о своем появлении блудный старшина. «Эдак немец сегодня под утречко всю роту ножами вырежет». «Какой немец?» — сонно протирая глаза, поднялся с лежанки ком роты. «Ты как тут?» «Да вот спасать роту пришел». Усаживаясь на табурет возле стола с разложенной картой, улыбнулся Матвей. «Созывай командиров. Военный совет держать будем». «Ты подмогу-то привел?» — В тыловой деревне стоит бронетранспортер и грузовик с трофейными минометами, — кивнул Матвей. — Тихонечко утром к краю леса подъедут. — Почему тихонечко? И почему к лесу? — А там у меня уставшая сотня бойцов отдыхает. Да и немчиков тревожить раньше времени не следует. Вражи напади тоже умаялись, перебираясь через речку и совершая обходной маневр. — Какие немчики! — Спросонья еще не понял грозящую опасность Гусев. «Те, что по флангам в кустарнике вдоль берега залегли». Матвей развернул к себе карту, лежащую на столе, и указал. «В километре слева и справа от наших позиций». «Откуда известно?» – ужаснулся Гусев. «У моих разведчиков приборы ночного видения и дрессированные собаки», – напомнил Матвей, соврав лишь в деталях. Дислокацию противника он увидел колдовским зрением. «И много их там засело?» — поежился Гусев. «По два взвода с обеих сторон!» «Это выходит по сотне бойцов с каждого фланга», — подсчитал силы врага комроты. «Да еще из за реки минометным и пулеметным огнем прижмут». «Надо отходить от берега», — подтолкнул нерешительного командира к логичному действию Матвей. «Но я же не успею получить на это разрешение из штаба», взъерошив волосы растопыренными пальцами, запаниковал Гусев. «Нам же приказано стоять на рубеже реки. Не стоять на берегу, а сдержать продвижение противника на этом рубеже», подняв палец, указал главную задачу обороны Матвей. «Маневрировать нашей роте не запрещали». «Тут надо бы все хорошенько обсудить коллегиально». Побоялся брать всю ответственность на себя Гусев. «Сейчас приглашу весь командный состав на военный совет». «Правильное решение», — кивнул Матвей, ничего иного и не ожидавший от перестраховщика. Когда через десять минут в блиндаж набились все командиры взводов и отделений, Матвей доложил об угрожающей обстановке. «Придется скрытно отходить к деревне, что в тылу, и, используя строение, попробовать блокировать дорогу». горячо предложил выход младший лейтенант Волынский. «Но немцы также легко окружат деревню, и мы окажемся в полной блокаде, да еще и вместе с мирными жителями», сразу указал слабость новой позиции лейтенант Петренко. «Для вывода мирного населения и колхозного протзапаса мне потребуется не менее суток», доложил партизанский старшина. «Так что рубеж у реки надо на это время удерживать крепко». «Кадет!» Предлагаешь внезапно контратаковать?» – догадался самый опытный из командиров Петренко. «Но в открытом бою при почти равной численности отрядов наши новобранцы и твои партизаны могут с опытными немецкими ветеранами не сдюжить. В окопах у нас больше шансов отбить атаку». «А мы контратакуем по-партизански», – подмигнул товарищам хитрый кадет. «Ударим из засады». «Заманчивое предложение, но вряд ли осуществимое». отрицательно покачал головой Петренко. «За нами внимательно наблюдают немецкие дозоры. Вряд ли удастся незаметно устроить засаду на пути выдвижения врага. Да и расстояние маловато до противника, всего-то по километру в каждый край. У партизан имеется бесшумное оружие, приборы ночного видения и обученные спецы», похвалился Матвей. «Все немецкие дозорные будут по-тихому уничтожены, это я уж гарантирую». О том, что ответственным делом займется лично он, Матвей не стал говорить. «Однако поутру немцы с другого берега заметят отсутствие солдат в наших окопах», указал на новую опасность лейтенант. «А по темноте германец в атаку не пойдет, дождется рассвета. Или ты предлагаешь устроить засаду силами одних лишь партизан?» «Нет, селенок у партизан пока еще мало, и боевого опыта нет», замотал головой старшина. Надо врага громить всеми нашими силами и еще при этом постараться бить его по частям. Это как? Переглянувшись с товарищами, озвучил общее недоумение лейтенант Петренко. В темноте вы выводите роту из окопов и занимаете позицию по краю леса между разрушенным мостом и зарослями кустарника, где укрывается враг на левом фланге. Поставил на разложенной карте ладонь ребром вдоль изображения реки кадет. А я со своими партизанами полностью окружаю противника на правом фланге и на рассвете расстреливаю его из пулеметов и минометов. Еще и броневик пущу в атаку. Окопов немцы не нарыли, а кустарник и камыши на плоском бережку укрытия от града пуль и осколков не дадут. Партизанам и прицеливаться особо не придется знай, поливай огнем. Весь нижний склон к берегу. Мы же будем лежать на пригорке за стволами сосен, незримые для немцев сквозь зеленую завесу листвы кустарника и камышей. Гранаты партизанам тоже сверху с сподручнее метать. Да и парагвайские дальнобойные гранатометы в моем отделении имеются. А ежели какой нагло германец высунет морду из кустов, так у меня еще пять снайперов на изготовку встанут. Речушка у немцев за спиной не широкая. побросают оружие и переплывут на другой берег, конечно, те, кто не ранен. Мы же оставим малый блокирующий заслон, а остальными силами ударим по левому флангу, где красноармейцы тоже прижмут врага к реке. Заслышав канонаду на правом фланге, немцы сразу попытаются пойти в атаку на рубеж обороны у моста. Облокотившись о карту, стал рассуждать лейтенант Петренко. Если ударят напрямую вдоль берега, то тут открытый участок, поэтому могут решить обойти по лесу и скрытно напасть с тыла. В первом случае вы их срежете пулеметно-оружейным огнем с фланга, заметил кадет. А коли сразу сунутся в лес, то получается попрут в лобовую атаку прямо на засаду. Шансов прорваться по открытой полосе сквозь пулеметный огонь у немцев будет мало. Получив отпор, они могут не броситься в реку. а отступить по камышам вдоль берега», — указал очевидный ход противника Петренко. «Пулеметов вроде маловато, и минометов нет, так что удержать немцев от бегства вдоль реки у вас сил не хватит», — с сожалением развел руками кадет. «Но не горюйте, к тому времени уже подойдут партизаны и погонят супостатов по камышам вдоль берега». «Зато у немцев есть артиллерия на другом берегу», — напомнил Петренко. Но нет переносных раций, как у моих парагвайцев, вновь похвастал кадет. Поэтому враг не будет знать, что происходит в Зеленке и куда стрелять, чтобы своих не накрыть дружественным огнем. А что если немец решится поддержать фланговые удары своих засадных взводов прямым форсированием реки возле разрушенного моста, указал новую опасность опытный Петренко. У германца тоже недостаточно сил для удара со всех направлений. зная с помощью колдовского зрения расстановку сил врага, уверенно возразил Матвей. «Да и не полезет вплавь немец под шквальный огонь целой стрелковой роты». «Так он же увидит, что в окопах у нас нет никого», – возразил Петренко. «Не увидит, если мы оставим одно отделение, которое будет суетиться вдоль окопов, постреливая из винтовок, своих и еще тех, которые остались от раненых бойцов». придумал очередной спектакль парагвайский режиссер. В моем отделении припасена сотня красочных плакатов с лицами бойцов. Расставим их по стрелковым ячейкам. Пусть враг в бинокль любуется в рассветном тумане советским плакатным искусством. «Ну ты, кадет и разбойник», восхищенный лихим планом засады, покачал головой Петренко. «А откуда у партизан взялись специалисты по минометам?» Опасаясь провала операции, вставил шпильку завистливый Гусев. Так минометы еще в дореволюционной армии использовались, с улыбкой нашел убедительный аргумент Матвей. А в партизанском строю имеются и старорежимные ветераны, и артиллеристы, отслужившие срочную службу в Аркака. «Не беспокойтесь, товарищ старший лейтенант, оркестром духовых труб будет дирижировать отличник парагвайского училища». Гусеву больше нечего было возразить кадету. Он составил протокол собрания комсостава и проследил, чтобы все командиры подразделений непременно расписались под общим решением военного совета. Матвей покинул расположение роты, а уже через час вернулся назад с сообщением, что все немецкие дозоры ликвидированы и красноармейцам можно по-тихому выбираться из окопов. Провожали их до засадных позиций, и расставляли по краю леса парагвайцы с приборами ночного видения. Партизан же подвел к позициям на правом фланге Матвей, а затем отправился к машине с минометчиками, вставшими на обочине дороги в километре от линии окопов. С этого места можно было накрыть врага на обоих флангах, а также достать и немецкую артиллерию за рекой. Партизанскую батарею скрывал от вражеского взгляда участок леса на повороте дороги. Перед самым рассветом, когда не поступило никаких сообщений от передовых дозоров, немцы забеспокоились и выслали разведчиков. Однако и они безмолвно канули в ночную мглу. соглядатаев на левом фланге вырезал Матвей, а справа его подстраховали ночники с бесшумными парагвайскими ручными баллистами. Немцы таились до первых лучей света, затем опять попытались осмотреться, выслав разведку вдоль берега. Прокравшись по камышам почти до самых окопов, дозорные с левого фланга не обнаружили никаких препятствий для атаки. В докладе командиру отметили лишь повышенную суету в окопах и то, что в стрелковых ячейках видны лица красноармейцев. Очевидно, что ночные немецкие дозоры были уничтожены, встревожив командование противника. А вот разведчиков на правом фланге Немцы так и не дождались. Этих партизанский заслон опять перебил железными стрелами из ручных баллист. Матвей увидел, что враг на правом фланге замешкался с атакой, а вот на левом пошел всей массой вдоль берега. Матвей решил изменить порядок начала контратаки, дав возможность Роте Гусева ударить во фланг противника, когда тот рванется через открытый участок между прибрежным кустарником и окопами. Очевидно, выждав до намеченного часа штурма, немцы по левому флангу бросились в атаку на линию окопов. Однако на полпути до цели побегущим фрицам неожиданно ударили из леса пулеметным и плотным ружейным огнем. Пехотные цепи сразу залегли, но укрыться на открытой прибрежной полосе было совершенно негде. С вражеского берега по линии окопов, пытаясь огнем поддержать атаку, ударили немецкие минометы. но пустым позициям они не могли нанести никакого урона лишь заставив десяток суетящихся статистов прекратить метаться по рубежу и залечь на дне окопов матвей заранее навел минометы партизан на места расположения вражеских арт расчетов но в целях сокрытия своей колдовской способности видеть даже надежно укрытого лесом врага был вынужден позволить немцам дать залп первыми зато уж когда концерт начался Дирижер показал уровень мастерства. Первые мины партизаны еще только начинали падать по нисходящей траектории на головы немецких артиллеристов, а кадет уже донастраивал свои инструменты для следующих целей. Двух залпов минометов хватило, чтобы выбить всю немецкую орудийную прислугу, причем одни мины удивительным образом попадали точно во вражеские минометы, а другие в боеукладку рядом с ними. Как только началась стрельба на левом фланге, Матвей дал команду партизанам открыть шквальный огонь по затаившемуся в кустарнике врагу на правом фланге. Рой пуль с грохотом и свистом, словно запущенная на полные обороты металлическая молотилка, принялся крушить ветки кустов и камыша, а заодно и народные тела, перемалывая все в древесно-мясной фарш. Десять пулеметов, подкрепленные сотней стволов и винтовок, и тремя ручными гранатометами весьма разрушительная сила. К тому же отчаянные партизаны подкрались вплотную к кустарнику и забросали его ближний край гранатами. А еще, помелькавшим в зеленом аду серым фигурам, без устали отрабатывали, торопливо перезаряжаясь, пять партизанских снайперов. Апокалиптическую картину кары грешников преисподней завершил подъехавший к краю берега бронетранспортер. из которого метнули в сухой камыш бутылки с зажигательной смесью. Огонь под воздействием внезапно налетевшего порыва ветра быстро охватил район дислокации немцев. Казалось, что невидимая сила гонит воздух в центр адской жаровни, закручивая пламя и дым в огромную вращающуюся воронку огненного смерча. А может, это и не только казалось? Во всяком случае, пока минометные расчеты... разворачивали орудийные стволы в сторону отступающих на левом фланге немцев, Матвей замер в глубокой задумчивости, а на лбу проступили крупные капли пота. Лишь только когда на правом фланге уже все окончательно решилось, кадет утер пот рукавом и отдал по рации команду партизанам спешно перемещаться по лесу к излучине реки на левом фланге, чтобы перекрыть врагу путь сухопутного отступления. Сам же парагвайский дирижер вновь засуетился у трех инструментов, успевая каждый раз между выстрелами подправлять прицел, преследуя минометным огнем отходящего по берегу противника. Потом, после суматохи боя, кадет объяснил артиллеристам, что корректировку наводки получал по рации от своего разведчика. Так как прорваться с боем в лес сквозь порядки партизан немцам не светило, то им пришлось бросая оружие переплывать на другой берег, удрало их совсем немного. А с правого фланга из адского огня вообще никто не ушел. Пулемет бронетранспортера покрошил пловцов на середине реки и у кромки крутого берега. Рота Гусева вновь заняла покинутый рубеж у моста, а партизаны прочесали берега, собрав оружие и боеприпасы. Матвей не стал поучать колхозников, какие трофеи брать. Мужики сами знали цену военному имуществу, потому не брезговали немецкими касками, походной амуницией и, разумеется, добротными сапогами. Правда, часть товара оказалась подпорчена огнем или утопла вместе с хозяевами, но трофеев хватало с лихвой для оснащения новой роты партизан. Отряд отошел для отдыха в тыловую деревню. Победа над врагом и богатые трофеи – подействовали на местных колхозников лучше всякой словесной агитации. Боевой строй пополнился еще полусотни воинов, уже когда-то проходивших службу, а хозрота получила многолюдное пополнение стариками, мужчинами, признанными ограниченно годными к строевой службе и еще не обученной военному делу молодежью. Народ подтягивался и из других ближних деревень. Но оттуда шли в основном лишь партийные руководители и колхозные активисты, все уводили за собой также и семьи. Пока из столовой деревни автоколонна вывозила в партизанскую зону народ и провиант, а пастухи перегоняли колхозные стада, Матвей, дав своим бойцам днем выспаться, решил совершить ночной рейд на позиции немцев на другом берегу. Гусев категорически возражал против эдакой партизанщины. Но кадет лишь похлопал своего номинального командира по плечу. Вам, товарищ старший лейтенант, командованием поручено рубеж удерживать, а мне по всему лесу партизанить. Мне надобно новобранцев в ночном бою обкатать. Тебе фрицев отогнать от реки. Вот и поможем друг дружке. И чем же я могу помочь безумцам, товарищ старшина? Скрестив руки на груди, сделал ударение на низком звании подчиненного комроты. Поддержать ружейным огнем по окопам противника, когда партизаны ударят с тыла по немцам, и те побегут. — И куда же это немцы побегут? — удивленно поднялись брови у Гусева. — Подальше из гиблого места, — загадочно улыбнулся партизанский вожак. — Мы окопы фрицев накроем из минометов и гранатометов, превратив в братскую могилу. Но у партизан артиллерии всего лишь по три ствола. Не маловато ли? Тут важно не количество, а точность стрельбы», — поднял указательный палец наглый кадет. «Кстати, похоже, что сейчас представится случай это продемонстрировать. Я с утра ждал, когда немец авиацию вызовет. Слышишь? Наконец-то летят демоны!» Гусев, сидя в блиндаже, ничего не слышал и желанием высовывать голову не горел. «Наблюдательный пост молчит», — сослался на очевидный признак спокойной обстановки комроты. Спорим на то, что если я оба самолета сбиваю в лед из ружья, тогда ты со мной впредь пререкаться не будешь, усмехнувшись, протянул командиру широкую ладонь Матвей. Как тогда? На станции ты истребитель свалил, вспомнил былой подвиг снайпера Гусев и спрятал свою ладонь за спину. Сбивай, если прилетят. Впредь будешь моему слову верить, не дождавшись рукопожатия, похлопал комроты по плечу партизанский старшина. и, взяв заранее прихваченное с собой противотанковое ружье с оптическим прицелом, направился к выходу. «Пойдем, поохотимся на крылатых тварей!» Матвей был уверен, что немчура захочет отомстить за утренний разгром, потому весь день внимательно следил колдовским взором за небом. Очевидно, дальней радиосвязью подразделение на второстепенном участке фронта немцы не оснастили, потому пришлось гонять вестового в штаб. матвей не спеша установил на бруствер версошку ружья и прильнул к окуляру прицела пришлось еще несколько минут дожидаться прежде чем над окопами разнеслась тревожная команда в воздух самолеты заходили на цель именно с угаданного кадетом направления враги летели вдоль реки высматривая позиции возле сожженного моста первый проход пары должен был стать разведывательным Но суровый кадет играться с немцами не собирался. Как только самолеты достигли дистанции поражения из противотанкового ружья, Матвей выполнил первый выстрел. Ведущая машина сразу клюнула носом и спикировала, не дотянув до линии окопов, подняв в воздух столб пламени, земли и дыма. Матвей быстро передернул затвор и вложил новый патрон в ружье. Второй выстрел, уже по ведомому самолету, Он произвел почти в упор. Пуля разбила фонарь кабины. Крылья с фашистскими крестами промелькнули над головой красноармейцев. Самолет вильнул вниз и в сторону, врезавшись в верхушки сосен в двух сотнях метров от дальнего края линии окопов. Ну вот, как-то так. Даже не оглянувшись на дело рук своих, флегматично взвалил длинностволку на плечо парагвайский зверобой. «Надеюсь, товарищ старший лейтенант...» Ваши бойцы тоже не оплошают этой ночью. Окопы противника мы подсветим зажигалками и трофейными ракетами. Обстрел вражеских позиций будем производить с флангов. Так что по фронту можете бить смело. Наших пулями не зацепите. Еще у меня просьба произвести обмен трофейных немецких колотушек на советские лимонки, которыми нам сподручнее бить из парагвайских ручниц. В РКК трофейным вооружением не воюют. скрестив руки на груди, нахмурил брови дотошной комроты. «Не жмись, старлей! Скоро сами партизанами станем!» — рассмеявшись, похлопал Гусева по плечу, подошедший лейтенант Петренко. «Конечно, если лесной атаман нас в свою разбойную шайку примет!» «Коли под мою руку пойдете, так милости просим!» — улыбнулся партизанский старшина. «Народ меня уже знает, за другим командиром не пойдет!» на военном училище партизанить не обучали, понимая, что суровые местные лесовики не пойдут за городским хлыщом», – проворчал Гусев. Он даже был рад спихнуть всю ответственность на парагвайца. Да, честно сказать, за спиной лихого кадета у старшего лейтенанта было значительно больше шансов сохранить жизнь как свою, так и вверенной ему роты. Того же мнения были и все рядовые бойцы в роте. которые смотрели на парагвайского казака, словно на былинного богатыря. И дело тут не только в физической силе молодца, а больше в его сверхъестественных способностях и воинском искусстве. Ведь еще недели на войне кадет не провел, а уже чуть ли не под полтысячи врагов истребил и собственную роту бойцов с отличным вооружением в строй поставил. За таким лихим старшиной куда как лучше в бой идти, чем заробким бюрократам в лейтенантских погонах. Командный состав роты тоже восхищался парагвайским самородком, которому впору бы полком командовать, хотя и партизанить у кадета тоже очень хорошо получалось. Ведь помимо удачных боевых действий, он сумел увести за собой в лес весь народ из трех колхозов. Ночью Матвей провел партизан к дальнему броду в стороне от главных позиций, тому, по которому вчера переходили реку немцы. Враг не ждал столь наглой контратаки от окопавшихся бойцов РККА, поэтому даже дозоры у Брода не выставил. А вот по тылам противника Матвею пришлось поползать, выискивая и бесшумно вырезая ночные секреты фашистов. Правда, в целях боевой практики отработать парочку часовых уже у самых немецких позиций кадет все же доверил своим бойцам с приборами ночного видения. Матвей уложил одну группу партизан в леске по левому флангу от немцев, а другую по правому. Гранатометчики-противотанкисты подкрались к стоянке бронемашин с тыла. Минометная батарея осталась за рекой, за линией советских окопов. Для координации действий Матвей снабдил командиров фланговых групп и артиллеристов переносными рациями, одну оставил для себя. Партизанам на флангах строго приказал не менять позиции и вести огонь только по линии вражеских окопов. Лишь снайперам и гранатометчикам дозволялось свободно курсировать по тылам противника. Парагвайцы-кадеты были обряжены в мохнатые маскировочные комбинезоны и уже умели бесшумно передвигаться по темному лесу, да и приборы ночного видения имелись у трех пар. Партизанская атака началась ближе к концу ночи. Гранатометчики и противотанкисты первыми подожгли стоящие в тылу бронетранспортеры. Затем осветительные ракеты из трофейных ракетниц залили светом линию немецких окопов. Ручные баллисты метнули по врагу бутылки с зажигательной смесью. Методично начала посылать мины на головы врага партизанская артиллерия. С другого берега бойцы Гусева поддержали ружейным огнем. с обоих флангов ударили пулеметы партизан в разнобой засверкали вспышки карабинов техника в немецком тылу сразу запылала ярким пламенем но солдатам в окопах было относительно безопасно разрывы мин вспыхивали редкими всполохами огня если бы командиры из опасения штыковой атаки с флангов не приказывали солдатам отстреливаться то немцы вообще бы не понесли существенных потерь а так Головы стрелков высовывались над бруствором окопа и методично получали пули от партизанских снайперов. Осветительных ракет и бутылок с зажигательной смесью у бойцов Матвея было мало, потому вскоре тьма начала брать верх, погружая окопы в сумрак. И тут чародей решил пустить в ход нечистую силу. Дальними бросками гранат подавил пулеметчиков по краям линии окопов а затем скомандовал по рации бойцам фланговых групп подползти ближе к расположению противника и вместе с заполошенной стрельбой начать громко орать «Ура!», однако при этом самим прижаться к земле и в атаку не бросаться. Матвей решил применить на практике навыки, приобретенные в ходе многолетних тренировок с манекенами. Еще в детстве отец много раз показывал ему, как дистанционно управлять куклами. под магическим воздействием мастера игрушечные самураи сражались на мечах словно живые лилипуты позднее искусству кукловода научился и матвей правда ученик не мог одновременно двигать несколько фигур но поочередно совладать с парочкой бездушных бойцов выходило особенно хорошо у матвея получались перестрелки из миниатюрных пневматических ружей чтобы по настоящему наносить удары стальными клинками Важна была не только точность, но и скорость с силой, а вот дистанционно наводить ствол ружья и управлять спусковым крючком особых чародейских усилий не требовалось. Верный расчет векторов гравитационной силы заставлял части материальных объектов двигаться по заданным траекториям. Живые объекты оказывали сопротивление внешнему воздействию, а с управлением нежитью проблем не было. В окопах немцев началась сущая чертовщина. Мертвые пулеметчики вдруг оживали и разворачивали стволы внутрь окопов. Длинные пулеметные очереди косили всех огненной косой. Мертвецы медленно брели вдоль траншеи, поливая из огненной лейки тела сослуживцев. Редкие ответные выстрелы даже не притормаживали неумолимую поступь зомби. Лишь когда заканчивалась пулеметная лента, Жнец смерти падал на дно траншеи, передавая невидимую эстафету мертвяку на другом конце изломанной линии окопов. В потьмах было не разобрать, что за смертники идут грудью навстречный огонь. Вспыхивающий язык пламени мерцающим светом озарял бледные лица пулеметчиков со стекленевшими глазами, но ближние свидетели, сраженные раскаленным металлом, падали замертво, А дальним наблюдателям мнилось, будто по траншеи брели партизанские берсерки в немецких касках. Из темноты доносилась русская ура. Темные фигуры появлялись в крайних траншеях и неудержимо брели, невзирая взирая на встречный рой ружейных пуль и осколков, отлетающих в них гранат. На место разодранной в клочья фигуры вскоре вставала новая мрачная тень. Партизанские берсерки. сжимали смертоносные клещи с обоих флангов, выдавливая солдат из окопов. Пулеметы имелись в каждом стрелковом отделении, поэтому заряженного оружия парагвайскому кукловоду хватало с избытком. Лишь иногда пулеметы на короткую паузу заменялись автоматами с полным запасом патронов в магазине, а затем вновь раздавались длинные очереди. Немцы не выдержали атаки с флангов и покинули позицию, пытаясь скрыться в тыловом лесу. До спасительной лесной чаще им надо было преодолеть широкую открытую полосу. В отцветах, запущенных в небо последних ракет, бегущие фигуры представляли собой отличные мишени, чем тут же и воспользовались партизаны. Пулеметный и снайперский огонь прижал немцев к земле, заставив двигаться ползком или на карачках. Малой части удалось добраться до темного края леса, где их бесшумно встретили железные стрелы баллист-стрелков с приборами ночного видения. Матвей, бросив развлекаться в окопах с куклами, тоже принял участие в истреблении отступающего противника. Стрелянных пуль в его сумке имелось в достатке, поднакопил во время последних учебных стрельб. Но всех бегунков достать ему не удалось. Уж больно далеко разбрелась толпа по лесу. Так что какой-то части свидетелей темного таинства посчастливилось скрыться в Чищобе. Однако чародею пока не стоило опасаться анафимы от священников, ибо его люди не видели всей творимой в окопах бесовщины, а выжившие фрицы считали, что в траншеи заскочили пьяные партизаны-берсерки. пулеметов у них в наличии и своих достаточно, а большого умения стрелять в упор колхозникам не требовалось. Конечно, на советский патриотизм такое бесшабашное геройство не спишешь, но, как известно, настойка из мухоморов по древнему рецепту в былые времена могла творить чудо бойцов, не ведающих ни страха, ни боли. Похоже, парагвайские индейцы поведали кадету секрет такого боевого зелья. Как только под натиском стрелкового и минометного огня немцы покинули окопы, красноармейцы прекратили обстрел с другого берега и партизаны заняли оставленные позиции врага. Разгром был полным, трофеи богатые. Однако в полной мере воспользоваться результатами позиционной победы сводному советскому отряду было не суждено. Уже к полудню примчалась колхозная полуторка с дальним тыловым дозором и донесла весть, что немцы разгромили южный фланг армии, наши войска отступают к Могилеву. Удерживать рубеж обороны по реке Паньковка больше не имело смысла, и сидеть у разбитого моста стало смертельно опасно. Теперь рота старшего лейтенанта Гусева оказалась в полном вражеском окружении, и ей оставался лишь один верный путь – в партизаны. Идти под руку своего старшины Гусеву очень не хотелось, но возглавить партизанское соединение он не мог. Самому боязно, да и люди за ним не пойдут. Остальные же младшие командиры и рядовые красноармейцы были рады встать в единый строй с партизанским отрядом, который, не потеряв в боях ни единого бойца, громил фашистов, превосходящих и числом, и вооружением. Конечно, желающие могли подобрать логичное объяснение странному феномену, но большинство не стремилось докапываться до истины. Людям нравится верить в мистику, а на войне неверующих в божий промысел – нет. Кстати, чтобы выжить и победить врага, всякая чертовщина солдату тоже сгодится, если при этом бесы сражаются на нашей стороне. Поэтому все равно, возник бы над челом Матвея сияющий нимб… или показались острые рожки, за таким удачливым кудесником идти в смертельный бой спокойнее. К исходу дня еще одно село у границы партизанской зоны обезлюдило. Все население, словно отшельники в давние грозные времена, ушло в затвор. Дорогу в лес закрыли густыми засеками из поваленных сосен, крайние стволы для острастки немцев заминировали гранатами на растяжках. Начиналось... По-настоящему партизанская война.